Глава двадцать восьмая Когда я проснулась, обнаружила, что уткнулась носом в шею Николаю, обнимавшему меня, словно удобную меховую подушечку. Судя по мирному дыханию, он спал. Поэтому шевелиться я не стала, лишь поводила ушами, чтобы определиться, не случилось ли чего и сколько прошло времени. Часы отчетливо тикали, но, увы, были они за мной, а на спине глазами я не обзавелась. А вот шуршание со стороны дивана... Намекала, что времени прошло прилично, если мое плетение по обездвиживанию почти развеялось. В учебнике давали гарантию на шесть часов, без подпитки магии, а Полина уже не только шевелится, но и пытается встать. Зря это она. Николая разбудит. Я чуть приоткрыла глаза. На самую малость. Увиденное не порадовало. Сразу вырвались два тонких красных луча и уткнулись в мундир. Пока он не задымился, я побыстрее зажмурилась. Итак, у меня все получилось. Второй зверь остался со мной, пусть для этого пришлось расстаться с возможностью вернуть память. Тут я вспомнила, как выглядела лиса, когда я делала выбор, и поняла, что совершенно не хочу, чтобы Николай видел такого зверя. Возможно, иллюминация из глаз ему понравится, но общая облезлость вряд ли. Вот откормлю, помою, вычешу, тогда посмотрим». Я потянулась к рысе и перешла в эту форму. Хотя я старалась сделать все как можно незаметнее, но рысь по поувесистее лисы, поэтому Николай проснулся. От тяжести не охнул, конечно, но меня не отпустил, так что я опять уткнулась в него носом. Пахло от него замечательно. Нос невольно дернулся в попытках захватить как можно больше запаха, если уж есть возможность. «Смотрю, Лиза, ты прекрасно себя чувствуешь», — невозмутимо отметил Николай. Я застенчиво чихнула. «Пять минут назад вы бы так и не сказали», — мстительно проскрипела Полина. «Там такая страхолюдина была. Простите меня, боги пресветлые. Встретишь ночью в переулке, на месте умрешь». «Да, некачественные заклинания у нашей армии», — если после применения противник не только от них избавляется самостоятельно и видит то, что не положено, но и пытается хамить. Недоработка. Я повернула голову к Полине и показала, какие красивые зубы у моей рыси. Уже севшая, Полина опасливо сдвинулась по дивану подальше. Были бы силы, наверняка бы сбежала, но плетение пока еще не развеялось окончательно. «Да кого такая маленькая несчастная лисичка напугать может?» — делано удивился Николай. «Разве что мышку?» Говорить про несчастную лисичку я была не готова, поэтому предложила. «А не поужинать ли нам, Николай?» Помнится, мы как раз собирались. Лапами я ему упиралась в грудь, намекая, что неплохо было бы меня отпустить. В комнате было темно, но что сейчас, ночь или очень раннее утро, я бы не смогла сказать, спроси кто. «Да уже не ужинать, а завтракать надо», — страдальчески ответила вместо Николая Полина. «Ой!» Это она попыталась встать и опять шмякнулась на диван. Я развеяла остатки плетения, которое сковывало ее движение. «Извините, Полина, но это было необходимо», — посчитала нужным я объясниться. «Иначе вы непременно отправились бы к рысиным, а на кону стояла моя жизнь». «Думаете, отделаться простым, извините?» Недобро улыбнулась она. «Посмотрим, что скажет княгиня». Встать ей, наконец, удалось и даже пройти до дверей и включить свет в комнате. После чего она повернулась и добавила. «И штабс-капитану это ой как не понравится!» Особенно... Она выразительно обвела глазами картину на полу, а я испытала сильнейшее желание ответить не словами, а тем же плетением, что и раньше. Молчаливая неподвижная Полина нравилась мне куда больше. Тихая, безвредная, не Штаб «Штабс-капитану много чего не нравится», — заметила я. «Но не меняться же ради него. В конце концов, он — временный камешек на моем пути». Но из рук Николая я вывернулась, соскочила на пол и чуть не упала. Движения были скованными. Лапы путались, словно их было не четыре, а все восемь. Или даже девять. Точно, девять. Как раз девятая и мешается. Чувствовала я себя так, словно она мне тоже испытывали какое-то плетение, и оно до сих пор не развеялось. Надо признать, гадкое ощущение. «Лиза, не двигайся резко, упадешь». Николай опять притянул меня к себе, но не на колени, а рядом. «Не торопись». Ты отдала очень много сил на второго зверя. Выглядел он тоже не ахти, встрепанный, с покрасневшими глазами от недосыпа. Видно, поспать нам удалось совсем немного. И даже странная скованность движений проходила буквально на глазах, так что я уже вполне могла пройти к себе и одеться. Тем более надо поесть, заметила я. А то и ты, и я остались без ужина, а он совершенно остыл. Часы пробили шесть, и Николай огорченно охнул. «Лиза, мне срочно нужно возвращаться». «Но позавтракать вы должны?» — намекнула я. «Хоть минут десять, а?» «Я вообще не должен был задерживаться», — страдальчески сказал он. «Ольге Александровне охрана может понадобиться в любой момент». «Но не ночью же», — удивилась я. «И вообще не может же один человек дежурить круглосуточно. Там и другие есть». «Вот пусть они и занимают великую княжну!» Я презрительно фыркнула. «Хотя вы ей не няньки. Для развлечения пусть Шутов зовет». Николай покачал головой, явно собираясь отказаться и откланяться. «Или боишься, что холодным накормлю?» — хитро спросила я. «Так я разогрею». «Лиза, дело совсем не в этом». Бросил он мне уже в спину. Я метнулась в спальню, обернулась и торопливо начала напяливать на себя одежду. Жаль, что нельзя обойтись халатом, уж его-то можно набросить за пару мгновений. Но по линии так есть что сообщить рысиной, не стоит ей давать возможность заработать еще больше. «Лиза, мне пора», — первое, что сказал Николай, когда я вышла. «Тебе так не понравился мой второй зверь, что ты избегаешь? Перешла я в наступление. Появилось странное предчувствие. Нельзя его сейчас отпускать. Непременно случится что-то плохое. Видно, Ольга Александровна, та еще штучка, если может вызвать ночью даже не дежурного охранника. Возможно, Соколов не так уж был неправ в своей неприязни к царскому режиму. Только вот методы он выбрал слишком радикальные. Лиза, что ты? Твоя лиса просто немного замученная, но через пару недель ты ее не узнаешь. — оптимистично сказал Николай. — Она будет прекрасной. Полина за дверью пренебрежительно хмыкнула. То ли не верила, что из моей лесы может выйти что-то приличное, то ли сомневалась в самом Николае. — Тогда ты должен со мной позавтракать. Все равно перемещаешься телепортом. Там оформление может затянуться. Вздохнул Николай, но взялся за спинку стула, на котором я должна была сидеть. — Если только недолго. Разогревающие плетения я помнила, так что с ними заминки не вышло. Разогретая пища, конечно, уступает по вкусу свежеприготовленной, но мы были столь голодны, что она казалась нам прекрасной. мне это уж точно. Мне даже почудилось, что эта лиса собирается наесться впрок, что явно было бы лишним. Поэтому я усилием воли прекратила ее подкармливать и теперь только смотрела, как ест Николай. Выглядел он умилительно, но под моим взглядом неожиданно покраснел и закашлялся. «И все же мне надо идти. Уже шесть тридцать», — напомнил он. «Опаздывать я не имею права. Скоро начинается моя смена». Проводила я его до двери, хотела и дальше, но Николай запретил. Пришлось проститься с ним на пороге, поцеловав на прощание. Полина осуждающе прокашлялась, а Николай с тяжелым вздохом сказал. «Фаина Алексеевна...» — Так и не дает согласия на помолвку. — Ничего, дай бог, скоро от нее зависеть не будем. Прошептала я ему на ухо, не желая из-за такой малости ставить полок. Я же имею право дать объявление в газету о нашей помолвке. — Да, но глава клана должна ее разрешить, иначе будет скандал. Нам его не простят. — Она разрешит, — уверенно ответила я, и мы опять поцеловались. Жаль, что времени не осталось. Или не жаль, потому что целоваться под укоризненным взором Полины совсем не то, что делать это же без свидетелей, да еще в рубашке Николая. Наверное, он подумал так же, потому что резко от меня оторвался, в глазах его промелькнуло что-то такое отчаянное, и он бросил «Я непременно скоро вернусь, Лиза, и тогда мы все решим». После чего ушел. Я даже смотреть ему вслед не стала, чтобы не расстраиваться. Вряд ли у него получится скоро вернуться, а уж о том, чтобы решить все, и речи не шло. Но что-то непременно должно решиться до его появления. Полина сразу улизнула жаловаться Рысиной на мое поведение и сделала это совершенно зря. С ее точки зрения, разумеется, потому что она не застала прихода Владимира Викентьевича, который появился примерно через час, и торжественно вручил мне саквояж со словами «Здесь все дневники, Станислав Андреевич. Фаина Алексеевна мурыжила меня вчера допоздна, так что раньше не получалось никак». «Боже мой, Владимир Викентьевич, я вам так благодарна, вы не представляете. Боюсь только, что не смогу сразу понять написанное дедом». «Я вам помогу разобраться, не волнуйтесь, Елизавета Дмитриевна». «А что со вторым вопросом?» «С кланом. Вы готовы прямо сейчас этим заняться?» так готов, Елизавета Дмитриевна, но нам необходим третий регистрирующий», напомнил Владимир Викентьевич. «Он есть. Я вас вскоре познакомлю». Пообещала я, и мы отправились в лабораторию Тимофеева. «Бумаги я захватила с собой». Конечно, можно было их спрятать под отводом глаз, чтобы вернувшаяся Полина не обнаружила. Но я решила, что их вообще рискованно оставлять в квартире Рысиных, лишить которые меня могли сразу после регистрации клана. Поэтому со мной были еще все мои документы и заветные книги по магии. Остального было бы не так жаль, да доведись мне потерять. Тимофеев не заставил себя долго ждать. Я даже толком не успела припрятать заветный саквояж, как завидующий лабораторией появился на пороге. Наверное, ему тоже не спалось. «Доброе утро, Филипп Георгиевич», — поприветствовала я его. «Если вы за ночь не передумали, то самое время идти регистрировать». «А третий?» — сразу спросил он, но расстегнутую было пуговицу тут же застегнул. «Не ожидал, Филипп Георгиевич, что окажусь с вами в одном клане, но рад этому». Звягинцев подошел и протянул руку для пожатия. Владимир Викентьевич, какими судьбами? Боги мои! Оживился Тимофеев, как только понял, что это и есть третий член нашего будущего клана, и его одушевленно затряс протянутую руку. Прекрасный выбор, Елизавета Дмитриевна. Быть в одном клане с таким целителем, как Звягинцев, великая честь. «Не преувеличивайте, с вашими-то талантами!» — вернул Владимир Викентьевич комплимент. «Предлагаю сначала все решить, а потом заниматься расшаркиванием», — прервала я их. «Боюсь, как бы Фаина Алексеевна нам не помешала». «Рысина? Она может», — согласился Тимофеев. «Еще как», — вздохнул Звягинцев. «Пойдемте же». Нужное нам здание оказалось совсем рядом с университетом, хоть и не на его территории, что меня несколько встревожило. Не хотелось бы, чтобы меня сразу по выходе задержали. Но либо все наблюдатели поутру спали, либо побоялись активничать в присутствии двух целителей, либо я переоценила свою значимость для рысиных. Никому я не понадобилась, только зря себя накручивала все это время». А вот при регистрации клана возникла неожиданная проблема. Не силы или количество магов, с этим как раз оказалось все в порядке, с названием. Рысины есть уже такие. Нельзя вас так регистрировать, смущенно ответил милый молодой человек, принявший наше заявление. А если просто рысь? Тоже уже зарегистрирована фамилия. Седых рысины, предложила я. «Никак нельзя!» — покрутил он головой, показывая огорчение, которого наверняка не испытывал. «Двойные фамилии могут быть только у тех, у кого это нужно для уточнения», — пояснил Владимир Викентьевич, не дожидаясь моего вопроса. «К примеру, свинины морские или хомячково-джунгарские?» «А у вас же совершенно обычная рысь!» Я кивком подтвердила и предложила следующий вариант. «Рысьевы?» «Есть!» — смущенно улыбнулся регистратор. Я задумалась. Конечно, можно было попробовать варианты с лисой, но ее светить пока не хотелось. Она с этим прекрасно справится сама, но потом. И вообще, хорошо иметь козырь в рукаве, о котором мало кто знает. Да и не факт, что с лисами дело обстоит получше, чем с рысями. «Рысенко?» «Есть. Видите ли, вы не первые, кто откалывается от основного клана». — любезно сообщил регистратор. — Быть может, вы отложите регистрацию и придете позже. Чтобы кто-нибудь сообщил Рысьяным и Соболевым, и вся наша авантюра накрылась медным тазом, не бывать этому. — Нет, мы должны закончить все сейчас, — отказалась я. — Рысьих? — Этакий гибрид между Седых и Рысьин. — Такого варианта нет, — воодушевленно сообщил юноша. «Регистрируем?» Я вопросительно посмотрела на старших товарищей. «Вам решать», — прогудел Тимофеев. «Эту фамилию носить только вам. Пока только вам, конечно». «Но название клана общее», — напомнила я. «Нас устраивает», — решил за всех Владимир Викентьевич. Мы по очереди приложили руки к толстому коричневому листу бумаги, знаменуя основание нового клана. «Конечно, у нас был небольшой перекос в целителей с ущемлением всех других направлений. Но, надеюсь, это временно». С листка вспорхнули четыре вестника и сразу же разлетелись. «Куда они?» – спросила я. «Как это куда?» – удивленно ответил регистратор. «Один в императорскую канцелярию, остальные – главам бывших кланов». «Почему тогда четыре? На нас с Владимиром Викентьевичем хватило бы одного». «Бывшая глава-то одна», — заметила я. «А так напрасная трата магии выходит. Нерационально». «Положено на каждого отдельный вестник. Я хотела спросить еще что-то, но тут Владимир Викентьевич потянул меня за рукав и сказал тихо. «Пойдемте же, Елизавета Дмитриевна. Вскоре появится обрадованная Фаина Алексеевна. И когда это случится, вам лучше находиться...» на защищенной территории университета.